сорок 41. Неужели он все это оставит? Свою комнату, к которой так привык, безлюдную молчановку и густой сад лопухиных, деревья которого видны из окна. Грустно. Оставит товарищей по пансиону и по университету, с которыми сблизился прочно и глубоко. Грустно-грустно. И тот до мелочей памятный дом, где он так недавно был счастлив». Но жить в одном городе с Пушкиным, знать, что в любой день, в любой вечер можно стать около его дома и, прождав так хоть несколько часов, увидеть, как он выйдет, запахнув крылатую шинель, придерживая свободной рукой шляпу от ветра, и, может быть, услышать его слова, сказанные кому-то или его пушкинский смех. Вот они переплетенные в одинаковые софьяновые переплеты пушкинские страницы. Сколько дали они ему волнующей радости. а университет, который был, останется для него местом святым, потому что там в промежутках между скучными лекциями — он вспомнил последнюю лекцию Малова — о законах брачного союза встречалось юношество, соединяясь в тесной дружбе, потому что после лекции обсуждались в той же аудитории или у него дома со всем огнем молодости и восторженных жаждущих подвига сердец и судьбы Отечества, и судьбы народа, и запрещенные стихотворения Пушкина и Релеева, и великие уроки французских революций. Он открыл окно. Вот так туча, темная, точно нависшая над городом, поднимается со стороны Арбата и идет прямо на Молчановку. Неужели будет гроза? Как в детстве от ожидания грозы, которую он так любил, сердце его дрогнуло. «Первая гроза в этом году, что за радость?» Он смотрел, как темнеет ясное небо, как закрывают его сероватые и дымчатые облака. Неподвижно стоят деревья Лопухинского сада, неподвижен воздух. Низко летят встревоженные стрижи. Миша оглянулся только тогда, когда черная голова Ахила просунулась в его комнату. Ахил, ты ко мне, за мною?» Ахил опустил руку в карман и протягивая Лермонтову голубенький конвертик, сказал торжественно. «От барышна наша». от Варенька наша, ответ ненужная, и ушел. В голубом конвертике была голубая бумажка. На ней написала Варенька коротко и просто, что ввиду скорого отъезда Мишеля, ей нужно сказать ему как можно скорее очень важную вещь. Если он будет свободен, пусть зайдет вечером в их садик. Впрочем, он может и не приходить. Варенька все равно будет там сидеть на скамеечке после вечернего чая. Он сунул голубую бумажку в карман и сбежал с лестницы. «Да куда?» — Мишенька едва успела крикнуть ему бабушка. «Смотреть на грозу!» — прокричал он уже за окном. «Собачья площадка не ахти какой простор, но все-таки виден горизонт». Он прибежал туда в ту минуту, когда прокатился где-то за крышами первый гром, и нянюшки, прихватив детей, бежали по домам. Он остался один на небольшой площадке, обсаженной молодыми деревцами, которые низко сгибались под ветром. Хорошо, что не видела бабушка, как стоял ее Мишенька, под проливным дождем, радостно слушая раскаты гром. Когда небо сверкнуло в расходящихся облаках над блестящими мокрыми крышами и над мокрой нежной зеленью, он отправился домой, весь промокший, радостно возбужденный. Из Лопухинского дома на зеленый двор, обсаженный тополями, выходило большое окно. В глубине комнаты пел чистый девичий голос, такой ясный и трогающий, что Лермонтов сразу всем сердцем почувствовал, что это поет Варенька. Она пела без слов, должно быть, простые вокализы, но от того, что эти грудные чистые звуки еще не определили себя словом, они были еще прекраснее. Он долго стоял у окна. Розовое небо бледнело, желтело, а вышине становилось зеленовато-голубым. Скоро вечер зажжет первые звезды, Тогда он вспомнил, что его ждет Варенька, и вышел в сад. На дорожках еще остались лужи, и скамейка была сырая после дождя. Если бы пригрело солнце, все сразу стало бы сухим, думала Варенька. Она накрыла скамейку шарфом, который сняла со своих плеч, потому что было совсем тепло и осторожно села. Очень тихо был этот вечер. Вареньке показалось, что в тишине слышен какой-то писк, Варенька всмотрелась и на влажном песке около кустов увидала выпавшего из гнезда птенца. Должно быть, просто воробья. Он пищал и не мог подняться. В одно мгновение Варенька была около него, осторожно взяла его в руки и положила на узенькую ладонь. Потом тихо села опять на скамейку. Варенька разглядывала птенца и старалась согреть его своим дыханием, пока за стволом тополя не показалась фигура Лермонтова. Увидав его, Варенька выпрямилась — «Как я рада, что вы пришли!» Она сказала это спокойно, но если бы мысли Лермонтова не были так поглощены другим, если бы тень от тополя не была так густа, он не мог бы не заметить, что Варенька при этих словах побледнел. Но он ничего не заметил. «Как же я мог не прийти, Варенька, ежели вы этого хотели?» Так же просто ответил он, и когда Варенька подвинулась, сел рядом с ней и с удивлением посмотрела вокруг. Что это такое, Варенька? Кто-то еле слышно чирикает. Это птица? Где она? Варенька протянула ему ладонь, отогнув уголок носового платка. Видите? Посмотрите, что это за прелесть. Я вылечу его, выпущу на этот куст. Лермонтов молча глядел на узенькую ладонь с птенцом и, рассмотрев воробья, поднял глаза на Вареньки на лицо. Варенька, — сказал он, не отводя от нее взгляда, Вы знаете, я никогда не видал в мире никого добрее вас. — Что вы, Мишель, — почти испуганно возразила Варенька, — разве можно так говорить? Да я вам столько таких добрых назову, что ужас. Ну, разве что так рассмеялся Лермонтов. Таких-то и я знаю. — Перестаньте смеяться, — сказала строго Варенька. — Хоть я и рада, что вы стали повеселей. Она помолчала. — В последнее время вы были очень-очень печальны, и мне кажется, я знаю причину. «Неужели?» — быстро спросил он. Варенька молча наклонила голову. «Это ваша царица Тамара, я это знаю. Но это все равно, все равно. Это ничего не меняет, даже наоборот». Лермонтов смотрел на нее с удивлением. Вареньке показалось, что вся душа ее с настоящим и будущим утонула в темной глубине его глаз. «Я должна вам признаться, Мишель, — начала она очень медленно и очень серьезно, — что я списала у Алеши те ваши стихи, который он списал у вас. Какие стихи, Варенька? Я сейчас скажу. Я их тогда же запомнила сразу. Одиночество. Так называются ваши стихи, правда? Да, кажется, правда, тихо ответил он. Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве волочить, Делить веселье все готовы, никто не хочет груз делить. Так? Так. Вот видите, как я помню ваши стихи, «Потому что они лучше всех, какие есть на свете». «Что вы, Варенька, да вы не читали других». «Прекрасно читала», — ответила очень серьезно Варенька. «И хочу вам сказать не о стихах, а о другом». «О чем же?» «Об одиночестве вашем. Это вам только так кажется». «Да-да, не возражайте. Подождите», — быстро прервала она, увидев, что он хочет возразить. «Не возражайте, потому что я лучше это знаю». «Вы» — не мог не улыбнуться, Лермонтов. «Я». «Вы не должны так чувствовать и так говорить. Вы не одиноки, нет? Вам кажется, что никто не хочет делить с вами вашу грусть? Так вот я хочу ее делить, Мишель. Я решила это с той самой минуты, когда прочла эти стихи. Я хочу делить с вами вашу грусть и все, что с вами случится. Это ничего, что вы страдаете из-за этой царицы. И пусть вы уезжаете, это ничего не меняет. Я все равно останусь с вами, и вы это знаете». «Вот что мне нужно было сказать вам перед вашим отъездом». Она перевела дыхание, он взял в свои руки ее маленькую, прохладную от вечерней сырости ладонь и прижал к ней сначала губы, потом лоб, как верующий мусульманин к святыне. «Варенька, Варенька», — сказал он, глядя на ее милое лицо, — «Ну, наверное, ангел, я убежден в этом». Так радостен был ее смех, что и он улыбнулся, — Не своим словам, мою радость. «Скажите, что вы нынче пели после грозы? Вы, Кализа, разве вы слышали?» «Ах, Варенька», — с восторгом сказал он, «ежели бы вы знали, как это было хорошо». «Правда», — переспросила Варенька с просиявшим лицом, «я очень рада, что вам понравилось». Он помолчал и вдруг, став очень серьезным, сказал ей, как сестре или как самому близкому и дорогому другу. «Есть во мне одно воспоминание», не словами, не угасающая во мне никогда. Воспоминание о песне, которую пела мне моя мать. Мне было тогда около трех лет, и я забыл эту песню. Забыл и помню, помню какой-то другой памятью, памятью сердца. Вам не понятно это? Нет, очень понятно. Я так и знал, что вы поймете. Я не знаю ни ее слов, ни ее напева, но все прекрасное, что я вижу и слышу, напоминает мне эту песню. Не только музыка закончила он тихо, но, например, звезды и ваш голос, когда вы пели сегодня. Варенька сидела, не шевелясь, и смотрела в потемневшее небо. «Можно мне сказать вам одно стихотворение?» — спросил он. Она молча кивнула головой. «Я не знаю сам, что это такое, может быть, сон, может быть, сказка, но оно написано как воспоминание о той песне посвящено моей матери. Пусть это будет называться сказкой, мне все равно».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 Где-то за углом, подчеркивая вечернюю тишину, прогремела запоздалая карета, потом все затихло. Тогда он посмотрел на Вареньку и увидал, что она плачет, выронив голову на колени. «Вы плачете, Варенька?» «Мишель, вы сами не знаете, какой вы замечательный поэт. Нигде, нигде на свете нет такого, ни в Москве, ни в этом противном Петербурге, который я ненавижу, потому что вы туда уезжаете». И так скоро.